глава 20 Когда Максвел вышел из института времени, в небе уже загорались звезды и дул холодный ночной ветер. Гигантские вязы с густками мрака вставали на фоне ярко освещенных окон зданий напротив. Максвел зябко поежился, поднял воротник куртки, застегнул его у горла и быстро разбежал по ступенькам на тротуар. вокруг не было ни души. Максвелл вдруг почувствовал сильный голод и вспомнил, что не ел с самого утра, он усмехнулся, подумав, что аппетит у него разыгрался именно тогда, когда рухнула последняя надежда И ведь он не только голоден, но и остался без крова, возвращаться к опу нельзя, там его ждут репортеры А впрочем, теперь у него нет причины их избегать, если он расскажет свою историю, это уже не принесет ни вреда, ни пользы И все-таки мысль о встрече с репортерами была ему неприятна Он представил себе недоверие на их лицах, вопросы, которые они будут задавать И снисходительный насмешливый тон, который почти, наверное, прозвучит в их статьях Он все еще стоял на тротуаре, не зная в какую сторону пойти Ему никак не удавалось припомнить кафе или ресторан, где он заведомо не встретит никого из знакомых Он чувствовал, что сегодня не вынесет их расспросов Позади него послышался шорох, и, оглянувшись, он увидел Духа. «А, это ты?» — сказал Максвелл. «Я уже давно тебя жду», — ответил Дух. «Ты что-то долго там пробыл». «Сначала шар был занят, а потом мы никак не могли кончить наш разговор». «Ты чего-нибудь добился?» «Ничего, артефакт уже продан и оплачен». Колесник заберет его завтра утром, боюсь, это конец. Я мог бы попробовать добраться сегодня до Арнольда, но что толку? То есть мой разговор с ним уже ничего не даст. Оп, занял для нас столик. Ты, наверное, голоден? Как волк, ответил Максвелл. Ну так идем. Они свернули в боковой проезд и принялись петлять по узким проулкам и проходным дворам. «Уютный подвальчик, где мы никого не встретим», — объяснил дух. «Но готовят там сносно и подают дешевые виски». Об особенно подчеркнул последние обстоятельства. Еще через несколько минут они спустились по железной лестнице, и Максвелл толкнул подвальную дверь. Они очутились в тускло освещенном зале, из глубины которого веяло запахом стряпни. «Тут у них заведен семейный стиль», — сказал дух. «Он». Брякают на стол все разом И каждый сам за собой ухаживает Опу это очень нравится Из-за столика у стены поднялась Массивная фигура неандертальца Он помахал им Поглядев по сторонам максвел убедился Что занято не больше трех-четырех столиков Сюда оглушительно позвал оп Хочу вас с кое с кем познакомить максвел в сопровождении духа направился к нему В полутьмену различил лицо Кэрол А рядом еще чье-то Бородатая и как будто хорошо знакомая Наш сегодняшний гость, объявил об Достославный Вильям Шекспир Шекспир встал и протянул Максвеллу руку Над бородой блеснула белозубая улыбка Хе «Почитаю себя счастливым, что судьба свела меня со столь веселыми молодцами», — сказал он «Бард подумывает остаться здесь», — сообщил Оп, «ему у нас понравилось» «А почему вы зовете меня Бардом?» — спросил Шекспир «Извините», — сказал об «мы уж так привыкли» «Остаться здесь», — задумчиво произнес Максвелл и покосился на Опа «А Харлоу знает, что он тут?» «По-моему, нет», — ответил Лоб. «Мы уж постарались». «И я сорвался с поводка», — сказал Шекспир, ухмыляясь и очень довольный собой. «Но в этом мне была оказана помощь, за которую сердечно благодарю». «Помощь!» — воскликнул Максвелл. «Еще бы! Неужели шуты гороховые вы так и не научитесь?» «Не надо, пить вмешалась кэрл «Я считаю, что об поступил очень благородно. Человек явился сюда из другой эпохи, и ему только хотелось посмотреть, как живут люди теперь, а...» «Может быть, сядем», — предложил дух Максвеллу. «Судя по твоему виду, тебе не мешает выпить». Максвелл сел рядом с Шекспиром, а дух опустился на стул напротив. об протянул Максвеллу бутылку. «Валяй, — сказал он, — не церемонься, пожалуйста, и не жди рюмки, мы тут в дружеском кругу». Максвелл поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Шекспир смотрел на него с восхищением, и когда он кончил пить, произнес «Дивлюсь вашей доблести. Я сделал только один глоток, и меня прожгло насквозь». «Со временем привыкнете утешил его Максвелл. «Но вот этот Эль!» Продолжал Шекспир, погладив бутылку с пивом Этот эль – добрый напиток Веселящий язык и приятный животу Из-за стула Шекспира выскользнул Сильвестр Протиснулся между ножками И положил голову на колени к Максвеллу Максвелл почесал тигренка за ухом Он опять к вам пристает, сказала Кэролл «Мы с Сильвестром друзья навек», — объявил Максвелл. «Мы с ним сражались бок о бок вчера, и он, и я, если вы помните, восстали на колесника и повергли его в прах». «У вас веселое лицо», — сказал Шекспир, обращаясь к Максвеллу. «Так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?» Наоборот, ответил Максвелл, и если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе Другими словами, Харлоу тебе отказал, взорвал Сиоп, не согласился дать тебе день-другой? Он ничего не мог поделать, объяснил Максвелл, он уже получил условленные деньги и завтра колесник увезет артефакт «У нас есть возможность заставить его пойти на попятные грозные», — загадочно проговорил Оп. «Ничего не выйдет», — возразил Максвелл. «От него это уже не зависит, продажа состоялась, он не захочет вернуть деньги, а главное — нарушать свое слово. А если я правильно тебя понял, ему достаточно будет отменить лекцию и выкупить билеты». Пожалуй, ты прав, согласился об Мы ведь не знали, что у них там уже все решено И рассчитывали укрепить свои позиции Вы сделали все, что могли, ответил Максвелл, спасибо Мы прикинули, что нам нужно выиграть день-другой Чтобы всей компании пробиться к Арнольду И втолковать ему, что к чему а Раз теперь надеяться больше не на что То отхлебни еще глоток и передай мне бутылку максвел так и сделал Шекспир допил пиво и с громким стуком поставил бутылку на стол кэрл Отобрала виски у опа и наполнила свою рюмку «Вы поступайте как хотите», — объявила она «Но я отказываюсь совсем одекариваться и буду пить из-за «Пиво!» — завопил оп «Еще пиво для нашего благородного гостя» «Весьма вам благодарен, сударь», — сказал Шекспир «Как ты отыскал этот притон?» — спросил Максвелл. «Мне известны все задворки сего ученого города», — сообщил ему об «Нам требовалось как раз что-то в этом роде», — заметил дух. «Временщики скоро устроят облаву на нашего друга, а Харлоу сказал тебе, что он исчез». «Нет», — ответил Максвелл, но он как будто нервничал и даже упомянул, что тревожится. Но ведь по его лицу ни о чем догадаться нельзя, он из тех, кто сядется на краю кратера действующего вулкана и даже глазом не моргнет. «Да, как репортеры, все еще рыщут вокруг хижины?» Оп мотнул головой. «Нет, но они вернутся, нам придется подыскать тебе другой ночлег». «Я, пожалуй, уже могу с ними встретиться», — сказал Максвелл. Ведь рано или поздно все равно нужно будет рассказать всю историю они раздерут вас в клочья», — заметила кэрл а об говорит что вы остались без работы и лангфелла зол на вас плохая пресса в такой момент вас вообще погубит все это пустяки ответил максвел вопрос в том что мне им сказать о чем умолчать выложи им все посоветовал лобка Со всеми подробностями, пусть галактика узнает, чего она лишилась. Нет, сказал Максвел. Харлоу, мой друг, и я не хочу причинять ему неприятности.